Глава 14. в которой старец Килострат произносит свое последнее пророчество. Мужицкий король был безутешен. «Да что ж я натворил ген дубовый клон В ней не царствует, мне кожи мять — сам подходящее занятие! Дети, дети, зачем я вас из гнезда выпустил? Почему при себе не задержал? Провалилось бы оно к лягуша, чем это классическое образование, сто лет бы без него вы прожили!» И известие о том, что четыре десятка самых лютых убийц и грабителей бежали с этапа, до столицы дошло не скоро. А уж подробности побега и вовсе никто не знал. Стражники, боясь наказания, дезертировали с государственной службы и, скорее всего, подались за рубеж. Вертухаи везде нужны. И, разумеется, никто не связал это прискорбное происшествие с царевичами, которые, по всем расчетам, должны были уже пересекать степи уклонины. Страшное для немногих посвященных известие привез младший конюшей вернувшийся с конской ярмарки в генеральных водах. «Да что, я своих коней не узнаю, что ли?» — говорил он. «И клейма наши. Из-за клейм-то я их и выкупил за бесценок. Кто ж с королевскими клеймами связываться станет? Только как они туда попали, я не выяснил. Ребедок и Воронок уже через столько рук прошли». Только после поимки первого из беглецов Стримглав смог чуть-чуть перевести дыхание. Подклетный вор Береза со слезами на глазах уверял, что ничего плохого они двум плашкетам не сделали. А все потому, что это было бы в падлу и не по понятиям Коней, конечно, отобрали, денег там маленько, сумы дорожные. На дыбе он все же признал, что сопливых терпил, для верности самих заколотили в бочки и спустили в ближайший овраг. Но лично он в этом не участвовал вовсе, его там и близко не было. Он уже в Сталинграде вовсю мышковал. Ой-ой-ой, за что, начальник, без суда-то, без следствия, кол-кол, блядь, кол, острый! Посланные на поиски принцев егеря действительно нашли в одном из оврагов рассыпанные дубовые кипки. Но самих близнецов не обнаружили. «Может быть, их звери лесные сожрали?» — рыдал безутешный отец. А потом постановил. «Поезжай, друг Ирония, за старцем Килостратом. В любом состоянии привези его сюда». Ирония обернулся всего за три дня. Но привезенный старец все еще был никакой. Король самолично таскал его на руках то в парилку, то в пруд. Потом велел принести старцу крошечную рюмку свиньона и хрустальный шар лесновидения. Килострат долго-долго вглядывался в глубину черного хрусталя и, наконец, объявил: Живые они, какой-то дом стучатся. Дальше ничего не вижу. Нет, вижу. Только не тихо настереть им. Грядущее зрю. Да такое, что не сред лучше вообще. Что, что ты видишь? Поторапливал его стримглав Война будет, сказал старец. Большая война! По всему материку. Великое войско пойдет все, сметая на своем пути. Бьются эти войны волчком. Смерти же вовсе не боятся. И на знамени у них цветок бессмертника. Горит ковырра, пылает Плюхин. Вот и пасконские дружины отступают. Горе, горе! Тебя стремглав беспамятного в плен берут. Да что ты такого несешь? Когда же эта война случится? Может, через год, может, через два. А уж точно на твоей памяти. — Значит, есть время подготовиться, — сказал король. — Только откуда бы взяться в наше время великому войску, если даже Пистон угомонился? — Не угадал я в свое время, — сокрушенно сказал Килострат. — И счастливый конец ждет человечество, а весьма паршивый. — И никакого избавления нет? Килострат осушил рюмочку и побледнел. Изо рта у него пошла пена. Он забормотал. Темный леночку ясным леднем белый свет повернется верхном. Тогда горбатый простится с горбом Приедет всадник пустой На белом коне в бородом. А потом лег на пол, Вытянулся, вздрогнул и помер. По-настоящему помер. И похоронили его в простом гробу, Безо всяких колесиков. Других пророков посконней не было.